которыми стремился сблизиться, и они позвали его с собой. Может, он и колебался, и приводил какие-то доводы, но самолюбивого мальчика задела ирония одноклассников. И вопрос решила боязнь остаться в моральном одиночестве. Возможно, и другое. Увлекающийся приключенческими романами, он узнал, что сегодня последний день идет фильм Искатели приключений», который он когда-то пропустил. На некоторые из этих вопросов родители могут ответить себе еще для разговора с сыном, вспомнив и проанализировав подобные случаи, если они имели место раньше, отношение его к урокам литературы. И то, как сын собирался в библиотеку, знал ли он уже тогда, что пойдет в кино, а что-то можно напрямик спросить у него. И в соответствии с выясненными обстоятельствами, с учетом возраста и индивидуальных особенностей мальчика, могут быть такие варианты реакции родителей. Можно, например, спокойно и очень приветливо, встретив его, спросить с едва уловимой иронией, много ли он успел, не устал ли, не хочет ли отдохнуть. Для легкоранимого, уважающего родителей подростка у которого такое впервые, этого будет достаточно. По отношению к другому необходимо открытое, неожиданное для него возмущение, твердое осуждение и категорическое запрещение до конца четверти месяц каникул бывать в кино. В третьем случае хорошо временное отдаление от подростка, проявление недоверия, соединенного с удивлением. Можно ли быть таким слабовольным? «Неужели так легко тебя переубедить, ведь ты вчера твердо решил закончить работу?» Не исключена и такая позиция родителей — дать сыну самому убедиться, насколько эта история помешала написать хорошее сочинение. Такой вариант приемлен при условии, если он любит литературу, уважает учителя, дорожит его мнением о себе». В этом случае можно, не давая понять, что обман известен, поговорить обо всем только после того, как он принесет тройку за сочинение. И спокойно сказать, что если сочинение неважное, написанное ниже его возможностей, то виноватых искать нечего. Здесь будет иметь значение момент неожиданности. Мальчик был уверен, что никто ни о чем не догадывается. Или такой, похожий на этот вариант, После возвращения подростка из кино дать понять, что известно, где он был, никаких разговоров больше и, тем более, упреков по этому поводу, а вернуться к событию только в связи с отметкой за сочинение. Между прочим, такая отсроченная беседа не сразу, а через какое-то время после проступка часто бывает уместной в подобного рода конфликтных ситуациях. В нашем случае разговор с сыном сразу после происшедшего, когда он вернулся домой, довольный встречей с товарищами, полный впечатлениями от интересного фильма, может вызвать раздражение, внутреннее сопротивление упреком, ощущение, что дома его не понимают. Им бы только сидел и зубрил. И это не даст подростку почувствовать свою вину. Если же все это происходит... Когда сын убедился в результатах своего легкомыслия, а отец и мать при этом имели возможность, наблюдая дальнейшее его поведение, еще раз обдумать предстоящий разговор, их слова будут восприняты им по-другому. Тем более, что не исключено, он сам сожалеет уже отлучившимся. При определенной чуткости внимания к мальчику родители поймут это уже в самом начале беседы, а может и до нее В этом случае разговор должен быть предельно кратким и доброжелательным. Для малышей, правда, более эффективным бывает обычно сиюминутное действие. Их чувства, эмоции сравнительно не глубокие и непродолжительные, и потому откладывать разговор чаще всего не стоит. Следует упомянуть еще об одном моменте, который тоже надо учитывать при выборе воспитательных средств. Это ранее применявшиеся методы воспитания. Если превалировали беседы, разъяснения, их следует избегать в последующем, если ребенок захвален, постараться быть сдержанным в этом отношении и, конечно же, не увлекаться выговорами и наказаниями.